Федор, Федор. В 1738 году в Преображенском полку, расквартированном в Аничковой слободе в Петербурге, произошёл случай, всколыхнувший регулярное течение гвардейской жизни. Во время обычного собрания среди шуток, вина и табачного чада один из гвардейцев упал замертво. Был он отменно здоров, и в самом приятном рассвете своей молодости. Послужило ли поводом кончинение чрезмерное возлияние бахусу или же тайный недуг неизвестно, вскрытий тогда не производили. Тело несчастного неловко распростёрлось на полу. Гвардейцы, похлопав товарища по холодным щекам, замолчали и обнажили головы. Это однако было ещё не всё. Скорее из Преображенского полка бежал другой гвардеец из бывших на той самой пирушке. Подозрение о прикосновленности беглеца к смерти своего несчастного товарища не подтвердилось. Поговорив и посудачев, о побеге вскоре забыли. Звали беглеца Иван Игнатьев сын Ушаков. Ушаковы были древним, ноугашим родом. Происхождение вели и согласно бархатной книге от Косожского, то есть от Дыкского князя Ридеги, перешедшего на русскую службу. Проправнук Ридеги носил прозвище Ушак, что в тюркских языках означает мелкий, коротышка. От коротышки Ушака и пошли Ушаковы. Одна из ветвей осела в романском езде Ярославской провинции, в пожалованном им сельце Бурнаково. Здесь, в Бурнаково, в 1718 году и родился Иван Ушаков, тот самый внезапный беглец. В 1744 году с искным отрядом, направленным в Площанскую пустынь Орловской губернии, был отловлен беспаспортный насельник, подвязавшийся в дальней лесной келье. В монастырях часто скрывались преступники и беглые крестьяне. Так что паспортный режим в святых обителях проверяли часто. Арестованный и оказался тем самым беглым сержантом. Был он тотчас доставлен в Петербург и допрошен самой императрицей Елизаветой Петровной, в чьём августейшем ведении находились преображенцы. Вместо бравого сержанта пред самодержницей предстал бледный ликом и одетый во фласиницу отшельник Спрошенный о причинах побега отвечал, что был потрясен внезапно и среди веселья смертью своего товарища. А когда государиня, вели я милость, объявила ему о прощении и пожаловала прежним чином, стал просить ее дать ему умереть монахом. Государиня Елизавета Петровна имела чувствительное сердце, слезная просьба беглеца была удовлетворена. Он был уволен со службы и определён в Александро-Невскую лавру, а через 3 года пострижен в монахи с именем Феодор, Дар Божий. Феодором, кстати, звали старшего его брата, но об этом ещё будет сказано. Строгость и постничество, в которых жил монах Феодор, не ладились с шумом столичной жизни, проникавшим даже сквозь лаврские стены. Шум этот тревожил и развлекал. И как тогда Как и в гвардейской своей молодости, монах Феодор снова решается на побег. В 1757 году, пробыв в лавре около 10 лет, он выехал в Саров, свернулся за спиной как свиток Петербург, распахнулись навстречу русские леса и перелески. На этот раз отъезд не был тайным. Со старцем Феодором выехали некоторые его духовные чада, ученики и ученицы. По прибытии в Саров ученицу он поместил в Арзамасском Никольском монастыре, а сам с учениками поселился в Саровской пустыни. В пустыне старец Феодор прожил 2 года, после чего воззъял намерение возобновить обедневшую Санахскарскую обитель, приписанную тогда к Сарову. Монастырь этот основанный при царе Алексее Михайловиче в 3 верстах от городка Темникова, к той порезах удал. Единственная церковь обещала, деревянные кельи и ограды держались на монашеском честном слове, кровли сгнили. Ни одна санаксарская обитель не находилась тогда в запустении. Всё монашество, начиная с петровых реформ, переживало застой и упадок. Но, как писал протоиерей Георгий Флоровский, кончается XVIII век монашеским возрождением. Несомненным напряжением и подъёмом духовной жизни восстанавливаются и оживают запустелые или разорённые монастырские центры: Валаам, Коневец и другие. Среди этих других был и Сонаксарский монастырь. Окинув строгим взором царившее в монастыре запустение, Феодор приступил к строительству. Помогали средствами благотворители, почитавшие старцы ещё в бытность его в Александро-Невской лавре. Обитель стала оживать, хорошеть и пополняться братией. Епископ Тамбовский Пахомий, призвав к себе преподобного, просил его принять священство и сесть в Санахсаре настоятелем. Старец отказывался, но убеждённый епископским красноречием дал согласие. 13 декабря 1762 года он был рукоположен в иеромонаха. Настоятелем преподобный Феодор был твёрдым и строгим. Большая часть времени в обители проходила за богослужениями. В церкви требовал вдумчивого чтения, чтобы читали не борзясь. Завёл в обители личное руководство братьей и полное откровение помыслов. Днём и ночью всякий мог постучаться к настоятелю. При выходе от старца ощущались на душе тишина и свобода. На общие монастырские труды, покосы и ловлю рыбы обязаны были ходить все. Выходил с братьями и сам настоятель и на братской трапезе вкушал наравне со всеми. Когда были вырыты рвы в основании новой каменной церкви, во время молебна прилетел рой пчёл и опустился на горнее место будущего алтаря. В этом увиден был прообраз обильной благодати в монастыре и множества монахов. От прилетевшего роя повелись в санаксаре пчёлы. Отыскались у деятельного настоятеля из ложежелателей. Поползли ложные доносы, ябеды и клеветы. Не гладко выходили и отношения с мирской властью, которая то покровительствовала, то чуть что не по ней, сверепела и топала ногою. В 1774 году приехали за владыкой военные люди, увезли из монастыря. Помотаряв допросами сослали на Соловки. Потянулись 9 лет строгого заключения, страдания от холода и угара. Не раз старца едва живым выносили из задымлённой кельи и оттирали снегом. Наконец, по высочайшему повелению Екатерины II, получил преподобный Феодор полную свободу и возвратился к себе в Санахсарскую обитель. Там прожил ещё 7 лет. Скончался он от недолгой болезни в ночь на 19 февраля 1791 года. Могила его была обнесена чугунной решёткой, внутри положна аспидного камня плита. Здесь погребён 73-летний старец иеромонах Федор по фамилии Ушаков, возобновитель Сынаксарского монастыря. В этом же самом 1791 году засияла звезда его племянника звали, которого также Феодором. Это был сын старшего брата Сы낙сарского старца, того самого Феодора Ушакова, тоже служившего в Преображенском полку и дослужившегося до сержанта. Родился племянник в том же родовом сельце Бурнаково. Как и все Ушаковы, Феодор Ушаков младший был пущен по военной стезе. Однако не по сухопутной, как батюшка и дядюшка, а по морской. Воспитывался в Петербургском морском корпусе, воевал на Первой русско-турецкой войне, командовал фрегатом. В 1780м был назначен командиром императорской яхты. Должность в видах дальнейшей карьеры немалая, однако придворная служба не привлекала. По среди сетей и многих ходишь. Судьба дядюшки, тамившегося на Соловках, показывала сколь уязвим и те которые не подлащиваются к властям и не поступают по правилам века сего. Да и тесно было молодому капитану в столице. Тянули морские просторы и весёлый скрип корабельных снастей. То было время, когда лесная и степная Россия стремительно раздувала паруса и выходила в моря, становясь великой морской державой. Была ещё одна причина, гнавшая молодого Ушакова в моря океаны несчастливая любовь. Пока воевал, суженную его выдали за богатого купца. Всё оставшуюся жизнь помнил Федор свою возлюбленную, благодетельствовал сыну её, служившему под его началом. Сам же так и прожил в безбрачии, напоминая знавшим его людям монаха. Он и правда был необычным моряком. Соблюдал посты, часто молился, заказывал молебны. На кораблях по воспоминаниям царила при нём почти монашеская дисциплина. не было заметно сквернословия, пьянства. Зато были победы. В 1787 году началась Вторая русско-турецкая война. В 1790-м князь Потемкин вверяет кавалеру Ушакову командование над всем Черноморским ее императорского величества флотом. В том же году Ушаков разбивает Османский флот в Керченском сражении и у мыса Тендра. В следующем, 1791-м, То есть в год блаженной кончины дяди старца Феодора одерживает знаменитую победу у мыса Колиакрия. Затем были уже в союзичестве с Турцией действия в Средиземном море против наполеоновской Франции, освобождение острова Корфу и создание личными дипломатическими усилиями Греческой республики семи островов. В 1801 году славный адмирал в расцвете сил и военной своей фортуны был возвращён в Петербург, а в 1807 году отправлен в отставку. Новый государь Александр Павлович, готовясь к столкновению с сухопутной Францией, флотом пренебрегал. Статус морской державы, с такими трудами добытый при Петре и Екатерине, постепенно утрачивается. Последствия небрежения флотом скажутся не сразу, в начале в бесславной Крымской кампании, а ещё позже. в Порт-Артуре и Цусиме. Пока же адмирал, не доставивший русскому флоту ни одного поражения, кавалер ордена Святого Александра Невского с алмазами, трёх орденов Святого Владимира, двух орденов Святого Георгия и золотого оружия от Республики Семи островов, возвращался домой, в российскую глубинку, всё дальше и дальше от синих морей и океанов. Завершалось земное плавание Федора Ушакова, Направил он парусник жизни своей, потрепанный мирскими штормами и опалённый в сражениях со страстями и помыслами, в тихую гавань. Поселился возле той самой санаксарской обители, которую возрождал дядя его, старец Феодор. Щедро жертвовал на монастырь, выстаивал службы, всё более удаляясь от мира. Перед смертью высказал пожелание: "Лечь в ногах у дядюшки". Так, по завещанию, и похоронили И прославлены они были оба одновременно: в 2001 году как месточтимые, а в 2004-м в лике святых всей русской церкви. Оба Феодора, оба Ушаковых, и дядя и племянник, и бежавший от военной службы, и военной службы отечество прославивший, и строитель монажской обители, и строитель российского флота.